Господин почтеннейший начальник изволит вернуться к ночи. А вас, сер, попрошу сообщить мне свои пожелания, торжественно заявил хрупкий старичок, такой сморщенный, что я не мог не задуматься о том, как много кожи надо было иметь в юности, чтобы с годами достигнуть таких успехов в искусстве плессировки собственного лица. Вот так я оказался в Йехо, о чем мне еще никогда не доводилось сожалеть, даже в такие дурацкие дни, как сегодняшний. Пока я предавался воспоминаниям, служебный амобилер под управлением самого сэра Джуфина Халли уже с полчаса плутал среди роскошных садов Левобережья. Наконец мы въехали на одну из узеньких подъездных дорожек, выложенную, кажется, исключительно вверху. Чистой воды с самоцветами. Поначалу я не заметил никакого дома в глубине густых зарослей. Наверное, сэр Маба-Колох, философ, и его философия требует слияния с природой, посему он живет в саду без всяких там архитектурных излишеств, весело подумал я. И уткнулся носом в стену дома, почти невидимую, поскольку весь дом был скрыт под плотной завесой вьющихся растений. Вот это маскировка, восхищённо заметил я. Ты не представляешь, насколько ты прав, Макс. Знаешь, почему я сам сел за рычаг этой грешной телеги? Не поверишь. За свою жизнь я несколько сотен раз наносил визит Мабе, и каждый раз был вынужден наугад искать путь в его берлогу. Маба Колох непревзойдённый мастер скрытности. Он от кого-то прячется? Мне стало интересно. Да не от кого он не прячется, просто людям очень трудно его обнаружить. Это один из побочных эффектов занятий истинной магией. Истинной? Ну, невидимой, какая разница? Могу подарить тебе ещё с десяток терминов. О к чему уж дом найти проще простого джуфен. Ну, Во-первых, у каждого из нас свои причуды. А во-вторых, мне еще надо дожить до его лет. Вы хотите сказать... Я ничего не хочу сказать. Ну, приходится, поскольку ты спрашиваешь. Орден часов попятного времени существовал... Дай подумать, ну да. Около трех тысяч лет. И я никогда не слышал, чтобы там менялись великие магистры. Ого и я больше ничего не мог добавить, но мне и не дали времени на обдумывание этого ужасающего факта. Сэр Джуффин повернул за угол почти невидимого сооружения. Там обнаружилась дверь, настолько обыкновенная, что меня это почему-то успокоило. С тихим скрипом она открылась, и мы вошли в пустой прохладный холл. Маба-колох Великий магистр ордена часов попятного времени, известный тем, что мирно распустил свой орден за несколько лет до начала смутных времён, после чего умудрился почти исчезнуть из жизни, ни на один день не покидая ехо, ждал нас в гостиной. Живая легенда выглядела весьма прозаично. Невысокий коренастый человек неопределённого возраста с подвижным, немного птичьим лицом, украшением которого были почти круглые, веселые глаза. Если он и был похож на кого-то из моих знакомых, так это на Куруша, нашу мудрую птицу. — Давно не заглядывал Джуффин, — сказал сэр Маба-Колох с таким восторгом, словно долгое отсутствие сэра Джуффина наполняло его жизнь воистину неземной радостью. — Счастлив видеть тебя, Макс! Мог бы и раньше показать мне это чудо, Джуфин. Судя по всему, в этом доме не слишком переживали насчёт традиционных форм приветствия и знакомства. Мне понравился такой подход к делу, несмотря на то, что меня обозвали сомнительным словом чудо. Усаживайтесь, ребята. У меня найдётся кое-что получше вашей чёрной травы. Под чёрной травой подразумевалась камара, любимый напиток жителей Соединённого королевства, местный эквивалент чая и кофе одновременно. Наверное, опять какая-нибудь варёная трава, сварливо сказал сер Джуфенхалле, обычно он свирепеет, когда кто-то покушается на его маленькие слабости. До да уж нее эта ваша жидкая смола. Кто вам сказал, что её вообще можно употреблять в пищу? Сколько бы там над ней ни колдовали все эти горюммельцы, не дуйся, Джуфин, сначала попробую, это действительно нечто особенное. Сэр Мавокалог был совершенно прав. Светло-красный и горячий напиток, появившийся на столе, немного напоминал обожаемый мною бальзам Кахара, смешанный с ароматами каких-то райских цветов. Ну наконец-то в этом доме подают что-то приличное, Сержу Фин начало оттаивать. Я не видел тебя таким усталым со дня принятия кодекса. Наш хозяин встал с кресла и с хрустом потянулся. Зачем так переживать из-за этих дурацких убийств, Джуфин? Когда мир действительно мог рухнуть, ты был гораздо спокойнее и правильно делал. Во-первых, Если я не могу покончить с делом в течение часа, меня это раздражает сам, знаешь. А во-вторых, Максу в голову пришла идея, которая мне совсем не нравится, хотя всё объясняет. Если мы оставили на распашку дверь между мирами, сам понимаешь, Маба, это не шутки. Двери между мирами никогда не бывают по-настоящему закрыты. Пора бы знать Жуфен. А посему... Ну, ладно. Я к вашим услугам при условии, что вы выпьете еще по чашечке моего приобретения. Я очень тщеславен. Грешные магистры. А я-то переживал, что у тебя нет ни одной человеческой слабости, — ухмыльнулся Джуффин и обернулся ко мне. Сэр Макс, думаю, это единственный дом в Йехо, где действительно можно не стесняться. Прими к сведению, пользуйся. — Да я и не стесняюсь, я пожал плечами. Просто мне всегда нужно время, чтобы... — Принюхаться? — заинтересованно спросил Маба-Колох. Его круглые глаза были самым доброжелательным рентгеном, с каким мне доводилось встречаться. Что-то в этом роде. Обычно это продолжается очень недолго, а потом я внезапно понимаю, что уже привык. Ну, иногда... Иногда... Ты понимаешь, что к такому привыкнуть невозможно да и не нужно, и стараешься улезнуть. Утвердительно закончил мою речь Сэр Маба. Что ж, очень верный подход к делу, принюхивайся, парень. Что касается меня, я к тебе уже принюхался. И он выключил свой доброжелательный рентген, то бишь, перевёл взгляд на Сэра Джуфина. А я послушно потянулся за второй чашкой. Ты ведь — Можешь проверить, прав Макс или нет? — спросил сэр Джуффин Халли. — Конечно. Только зачем проверять? Ты и сам знаешь, что он прав, Джуффин. Просто ты устал. И не только от этого дела, но это был твой выбор — тратить столько сил на всякие пустяки. — Кто-то же должен этим заниматься, — проворчал сэр Джуффин. — И не кто-то, а именно ты. Так что все правильно. — Хочешь, чтобы я посмотрел, как это было? Конечно. Если парень из другого мира шляется поехал, я должен хотя бы знать, насколько случайно он сюда попал. Называй вещи своими именами, Джуфин. Больше всего тебя интересует, сколько ещё незваных гостей имеют шанс свалиться в твои объятия. Тоже мне психолог. Конечно, интересует. Такая же у меня работа. Ладно. Если захотите ещё по чашечке, кувшин на столе. Надеюсь, вы не успеете заскучиться. Я сейчас. И сэр Мабоколох к моему великому изумлению полез под стол. Я шеломлёно уставился на Джуфина. Зачем? Посмотри под стол и поймёшь. Я заглянул под стол. Разумеется, там никого не было. — А чего еще я мог ожидать? — Дверь между мирами может быть где угодно, Макс, — мягко сказал сэр Жуффин Халли. — Но тому, кто хочет ее открыть, необходимо скрыться от чужих глаз. Мабе хватает секунды, мне понадобилось бы минуты две. Сколько тебе пришлось ждать то удивительное транспортное средство, на котором ты прибыл в мою спальню? — Около часа. Он неплохой результат для начинающего. Это только дело практики, парень. Подлей-ка мне этого зелья. Кажется, это именно то, что нужно усталому человеку. Хорошо бы раздобыть рецепт, мечтательно сказал я. Рецепт? Его не существует. Я-то знаю, как мама готовит. Он просто достаёт из ниоткуда всё, что подругу подвернётся. Грешные магистры Джуфин для меня это слишком. Для меня тоже пока. А ведь я живу на свете немного дольше, если ты помнишь. И не так уж понапрасну теряю время. Проблема, Макс, состоит в том, что всё случается очень постепенно. Моя проблема в том, что всё случается очень внезапно. Значит, тебе везёт. Постарайся с этим смириться. Где-то в дальнем углу гостиной хлопнула дверь. Сэр Мабаколох вернулся к столу, всё такой же жизнерадостный. Спасибо, Джуфин, я получил истинное наслаждение с озерца открытую вами дверь и то забавное место, которое за ней находится. Это просто здорово. Рад, что тебе понравилось, но по мере того, как Макс рассказывает мне об этом месте, оно нравится мне всё меньше и меньше. А я и не говорю, что оно хорошее, но очень забавное. Давно не видел ничего подобного. Ты рад, что улезло оттуда, дружок? Вопрос предназначался мне. М-м, не то чтобы просто рад. Я теперь даже подумать не могу, что могло быть как-то иначе. Но поначалу я, кажется, натёр мозоль на том участке мозга, который заведует положительными эмоциями. Сэр Маба-Колох сочувственно покивал, устроился поудобнее в своем кресле и задумчиво извлек из-под стола блюдо с какими-то маленькими булочками, попробовал, одобрительно кивнул и поставил свой трофей на стол. Это съедобно даже более того. Не буду томить, просто расскажу, как все происходило. Во-первых, Макс, ты угадал. Въ ехо действительно объявился твой земляк. Между прочим, Джуфен, я впервые вижу, чтобы у человека его возраста и пола была так развита интуиция. Я тоже согласился с Сэр Джуфен. Я покраснел от удовольствия. Сем вас обоих и поздравляю. Ешьте, не бойтесь. Я, конечно, не могу объяснить, откуда они взялись, тем не менее, отравитель буркнул сэр Жуфин, отправляя булочку в рот. Ешь, Макс, умирать-то к всем вместе. Булочки оказались превосходными. Их вкус был мне знаком, но я не мог понять почему. Не знаю, как вам обоим это удалось, продолжил сэр Мабаколох. Но вы, ребята, сотворили самый безумный способ сообщения между мирами, какой я когда-либо видел. Почему мы Его создал Джуффин, а я просто тупо выполнял инструкции. Я скромно попытался протестовать. Да и ни к чему мне чужие лавры. Свои девать некуда. Ну, сам рассуди, Макс, добродушно заметил сэр Джуффин Халли. Как я один мог создать этот дурацкий трамвай, если до сих пор не очень представляю себе, что это такое? Когда-нибудь до тебя дойдет, что мы сделали это вместе. А пока смирись. Сэр Маба-Колох с нескрываемым интересом выслушал наш короткий диспут. Привыкай к мысли, что как минимум ближайшие пару сотен лет тебе предстоит не ведать, что творишь, Макс, весело заметил он. Это только поначалу пугает, а потом становится интересно, насколько я знаю. Ладно, вернемся к моим впечатлениям. Я побывал там, откуда ты явился, а именно на тёмной и унылой улице, где для тебя открылась дверь между мирами. Там бродил человек куда более забавный, чем ему подобные, поскольку он был одержим убийством. Ничего особенного, но я люблю одержимых, Макс. Как бы примитивные они ни были, для них всегда открыт доступ к чудесам. В общем, я увидел этого парня. И мне стало ясно, что он уже обеими ногами увяз в чуде. К нему приближалось сооружение, именуемое трамвай. Никогда не видел ничего более нелепого. Транспортное средство должно уметь ездить где угодно, а не по специальные тропинки. Тем более, что ни одна тропинка не может быть бесконечной. Это называется рельсы, уточнил я. Спасибо, Макс, а-то, конечно, меняет дело. Когда я понял, как устроена эта странная телега и для чего она нужна, я смеялся как сумасшедший. Но для одержимого появление трамвая тоже было сюрпризом. Он, знаете ли, был в курсе, что на данной улице нет упомянутой мною специальной тропинки. Да, Макс, я помню, Ризсов. Следовательно, бедняга был уверен, что эта штука не может здесь ездить грешные магистры, как мало надо некоторым людям, чтобы окончательно потерять разум. Скажи мне, Маба, хмуро спросил Джофин, насколько велика вероятность того, что этот трамвай будут встречать и другие люди. Их шансы почти на нуле. Сэр Маба Колох махнул рукой. Во-первых, появление этого недоразумения природы как-то увязана с фазами тамашней луны, поэтому происходит довольно редко. Во-вторых, это очень пустынная улица. И третье, самое главное, этот проход между мирами создавался специально для него, кивок в мою сторону. Так что нормальные люди не только не смогут им воспользоваться, но и вообще ничего не увидят. Только сведущий человек или настоящий сумасшедший Чья собственная личность почти исчезла под натиском безумия, способен пройти через чужую дверь. Может быть, спокоен Жуфин. Подобные совпадения не часто случаются. Разве что забредёт сюда пара троих тамошних магистров? Но такое возможно во все времена. Тем более, что там нет никаких магистров, добавил я. Никогда не суди поспешно. — с упреком сказал сэр Мабоколох. — Ты что, лично знаком со всеми обитателями своего мира? — Конечно, нет. То — То-то. Если бы ты ни одного не встретил... — Это не значит, что их нет вовсе. — Будь оптимистом. Мы, магистры, есть везде. — Так ты говоришь, нашествие не предвидится, — с облегчением переспросил сэр Джуффин Халли. — Разумеется, нет. — Да. — Да. Одна интересная деталь. В этом трамвае был возница. Хотелось бы мне иметь больше времени, чтобы изучить природу этого существа. займусь на досуге непременно. Восторженный толстяк с тонкими усиками, онемевшими от ужаса губами, выговорил я: "Чудовищная рожа в экстазе". Это был он, разумеется. Кто же ещё? Первое созданное тобой существо, Макс. Мог бы испытать к нему более нежные чувства. Никогда такого не видел. Что за возница, изумился Саржуфин. Ты мне ничего о нём не говорил, Макс. Я думал, что вы без меня всё знаете, Жуфин. В голову не могло прийти. К тому же я постарался забыть о нём как можно скорее. Я ведь чуть в штаны не надел, когда его увидел. Хвала магистрам, что он сразу же исчез. Конечно. Яд хорош. Надо было расспросить тебя поподробнее. Меня подвела практичность, решила, а разум уж ты здесь, всё остальное не имеет значения. Маба. Что же это за существо? Я же говорю, ещё не знаю. А ты, Макс, сам представление не имеешь, что натворил и как у тебя это получилось. Могу сказать одно, я никогда прежде такого не видел. Если выберу время изучить это явление природы, непременно сообщу результаты исследований вам обоим. Но ты слишком суров к собственному созданию, парень. Одержимому, например, этот возница очень даже понравился, он решил с ним поговорить и узнать, откуда взялся трамвай там, где его быть не может. И еще он подумал, что возница может стать его лучшим другом. В некотором смысле это так, они оба одержимые. Каждый по-своему. В общем, трамвай остановился. Парень вошел, поприветствовал возницу. И они поехали. Не могу сообщить вам подробности их совместного путешествия, поскольку поленился вникать. Но через какое-то время одержимый оказался в Йехо на задворках обжоры бунбы. Он был голоден, перепуган, и у него окончательно поехала крыша. Что у него поехало? — И куда? — удивился сэр Жуффин. — Крыша. — Прости, я воспользовался его собственным термином, чтобы быть более точным. В таком деле нюансы имеют большое значение. Макс, ты знаешь перевод? — Ну, — я задумался, — конечно, это просто значит сойти с ума сразу и в то же время... Постепенно, шаг за шагом, погружаясь все глубже и глубже, если я ничего не путаю. Здорово объяснил, сэр Мабоколов был доволен. Ну а что случилось потом, вы знаете куда лучше, чем я, поскольку дверь между мирами закрылась, и я вернулся к себе. Послушай, Маба, а нельзя ли, — начал Джуффин, — нельзя? Ладно. Тогда прощай. Не забудь рассказать про загадочное усатое создание, когда а ты приходи через дюжины другие дней или даже раньше приходи, только не с таким озабоченным лицом. И ты приходи, Макс, вместе с Жуфином или один, если сможешь меня найти, конечно. Но тут уж я никому не помощник. Вы доставили мне истинное удовольствие, взвалив на меня собственные проблемы господа. А я действительно надо уметь. Прощайте. И сэр Мабаколох резким толчком опрокинул стол, за которым мы сидели. Стол с грохотом рухнул на пол, брызнули осколки чашек. Я инстинктивно отпрянул, кресло покачнулось миг, и я приземлился на самую надёжную из всех точек опоры, совершив какое-то идиотское сальто в духе сэра Мелифара. Через секунды я понял, что сижу не на полу гостиной, а на обочине заросшей травой садовой тропинки. Я очумело огляделся, рядом со мной от души хохотал сер джуффин. Мабо до сих пор обожает удивлять новичков. После знакомства с ним я оказался на дне озера, где ползал на четвереньках, разыскивая лестницу наверх, поскольку напрочь забыл, что такое плавать. Мне понадобилось несколько часов, чтобы выбраться на берег, и несколько лет, чтобы вспомнить, как я там ощутился, но к тому времени я уже не смог бы обидеться на Мабу, даже если бы очень постарался. Можешь мне поверить, сэр Макс, с тобой она обошёлся более чем гуманно. Да, я не возражаю, мне даже нравится. Рад, что наши вкусы совпадают. Поехали. Можешь сесть за ручак разыскать обратную дорогу труда не составит и мы поехали в дом у моста